Антон Емельянов, Сергей Савинов Царь зверей. Книга 4. Последний оплот земель. Пролог. И если вы считаете, что сказать правду это самый лучший способ решить проблему, то вам явно не хватает жизненного опыта. Когда я стоял и вещал нескольким тысячам игроков всю правду о Джи, я оказался себе чертовски крутым. Затем, когда я следил в сети за распространением информации, начал гордиться ещё больше. А потом, потом я столкнулся с последствиями. Борис и Паша ушли из отряда. Оказалось, что рассказывая правду об инопланетянах, я затронул пару наших общих историй, тем самым расторгнув соглашение о неразглашении со своей стороны. Паша поставил меня перед фактом, что уходит служить в патруль безопасности к Фиони, и что с ним случилось. Был же нормальный парень, а Борис вообще просто взял и исчез. И что им не нравилось? Да, умирали они часто. но и квесты нам доставались вкусные. В итоге эти двое даже в плюсе оказались на пару уровней. Мари тоже. После того, как её поразило проклятие Анатари, на связь так и не выходило. В игре, вижу, она есть, но молчит и на сообщения не отвечает. А вот Пушистик, наоборот, постоянно пишет. У него всё время новые проекты по зарабатыванию денег, и меня он, похоже, принимает за талисман, приносящий ему удачу. Только вот теперь уже я не спешу соглашаться на новые авантюры. А Светка? Это вообще затесалось в ряды самых крутых правительственных шишек, и теперь её клан, Возрождённые, этакий официальный представитель политической элиты планеты. Чёрт меня дёрнул один раз сходить с ней на одну из первых встреч. Никогда не забуду того позора. Вроде бы уже через столько прошёл, а тут вышел вперёд рассказывать своё видение ситуации, Начал запинаться, во рту пересохло, язык и вовсе перестал двигаться. Я стою, от ужаса потею, а мне так снисходительно машут ручкой. Садись, мол, расслабься. Потом ещё раз попробуешь. Вот только я ничего пробовать не стал. Выбрался из здания и убежал. Ну их, этих политиков. Тем более, уж очень мне тогда хотелось заняться своей новой собственностью. Резиденция на Криле? Ладно. А вот космическая яхта меня очень сильно заинтересовала. Стертен, в переводе на русский нежный зверь. И чем это интересно Шакер на ней занималась? Только вот стоило мне начать выяснять, где же находится моя собственность, как пришло сообщение от Анатари. Не рекомендую забирать твою новую яхту. Мне, конечно, всё равно, но маленькая может расстроиться. Ты, кстати, можешь меня не послушать. Так вот, космос в отличие от G гораздо более опасное место. В общем, мне практически прямым текстом намекнули: "Полезешь за яхтой, пострадаешь". И я предпочёл этим советом воспользоваться. Заказал почтовую доставку. Ну, как почтовую, телепортом. Стоило это, конечно, несусветные полмиллиона кредитов, но зато одна из последних моделей универсальных яхт теперь в моём полном распоряжении. И вот уже больше месяца я на ней развлекаюсь. Летая по разным уголкам солнечной системы, периодически возникает желание вернуться в джи, но пока держусь. И всё, чем оказалась забита эта красотка, мне немало помогает. Библиотека полная эксклюзивной информации по джи, огромный банный комплекс, виртки на зал, спортивные площадки, полигон, где я смог попробовать различные военные приспособления из расположенного рядом арсенала. Всё, что надо, чтобы расслабиться после захвата целого мира. Хиба тем временем поселился на корабельной кухне. И следуя моему примеру, временно отказался от игры и радовал меня всё новыми кулинарными шедеврами. А потом случилось два события, нарушивших размеренный уклад моей жизни. Сначала на границе солнечной системы, прямо за полем защитного артефакта, я увидел огромный космический флот. Судя по водам и информации из сети, все корабли были постройки реки Нитена. и огромные, километрового диаметра шары авианосцы, и вытянутые, похожие на сигаретный блок, крейсеры, и линкоры, чьи орудия, создается ощущение, при желании могли бы погасить целую звезду. Мой кораблик на их фоне выглядел жалкой букашкой. Да и похож он, если честно, немного на такого приплюснутого жука-скоробея. И пусть в этот момент я четко осознавал, что сделать они ничего не могут, но, с другой стороны, в любой момент что-то может пойти не так. И земля окажется беззащитна. Все эти патрули, всё это внимание, сосредоточенное на виртуальности, всё может оказаться бесполезным. Да, я понимаю Светку, которая уверена, что у нас есть запасы на не меньше сотни лет, а за это время можно настолько усилиться в Г, что это позволит нивелировать угрозу в реальности. Я даже не вникал в детали, что она предлагала. то ли наёмники, то ли договор с одним из древних, то ли вообще угроза уничтожения планеты противников G. Но есть ли у нас подстраховка именно здесь и сейчас? Тем не менее, я почти убедил себя, что всё будет хорошо, но потом услышал новости про открытые границы во французском кластере, и все страхи, усиленно загоняемые внутрь, распахнув дверь в мой мозг ударом ноги, ворвались обратно. К чёрту безделия. Чёрт, всё будет хорошо. К чёрту, они и без меня справятся. Как минимум до французов я доберусь и посмотрю, что там у них происходит. Хиба, я в джи, мы возвращаемся. Да, господин. Мне показалось, и Лён довольно улыбнулся. Вход.